глава вторая. Гидра. Планета Азакар. Мангровый лес близ Закара-13. Кайша Тонгсвилл. Примерно через пять минут после отъезда наших произошло явление мародеров. Ну да, кто же еще прибудет на место бойни? Удивительно, что они успели до гидр и муравьев, которые должны нагрянуть вот-вот. «Электрические репелленты, все которые нашел на базе, Буччи забрал с собой в качестве оплаты бесплатного заказа. Наша команда взялась за него, едва я узнала новость по своим каналам о существовании вдовы. Я и сама мать, у которой подрастал четырехлетний сын. Он сейчас временно жил в одном из таких детских домов, поселения Закара-13. В одной из стел или огромных бетонных труб зданий в две сотни этажи поэтому с мотивацией на бесплатную работу лично у меня проблем не было никаких. Что не скажешь про остальных, особенно Мисту. Эта ленивая задница только в гробу и видела мои заказы. Больше всех всегда возникало против меня». Вздохнула зачем-то, сняла предохранитель со скорострелки и примерилась взглядом к полувоенному катеру и четырем бугаям в непонятной амуниции. Эти напялили на себя первое, что нашли или украли, что на самом деле для таких, как они, одно и то же. У кого-то на плече висел бластер, у кого-то виднелись ремни-кобуры под полуавтоматические пистолеты и связка гранат была пристегнута к ремню. И только у одного из них в руках заметила дорогущий рок -сплит. Проводила взглядом всю четверку до базы и попыталась понять, стоит ли вмешиваться или оставить все как есть. Пусть себе грабят остатки или послужат обедом для живности нашей дружественной планеты. Как вдруг в объектив попал маленький силуэт, выглянувший из темноты операционной. «Миг? Мой сын?» Больно похож был увиденный образ. Даже поморгала пару раз. Вдруг померещилось «Нет, быть того не может!» Попыталась опять найти прицелом увиденного ребенка. Сердце в груди кольнуло, когда в темноте дверного проема белого прямоугольного бокса без окон заметила какой-то силуэт. Какой? Понять не смогла. Так, нет, нужно подобраться еще ближе. А что, если я обойду второй ангар сзади и тихонько прокрадусь к операционной? Без вариантов. Мародеры уже прибыли на базу, и двое из них вылезли из катера. Бросила беглый взгляд себе за спину, почувствовав затылком чей-то взгляд. Неприятный. Да дрожи в поджилках. Обернулась, а там никого. Но по ощущениям-то был... Так, рисковать не буду. Возвращаться до лазерки без аккумулятора сейчас смысла нет. Заберу на обратном пути. Чехол от скорострелки тоже оставила. Только сняла глушак, сунула его в карман. Необходимая мера, чтобы укоротить ствол для возможности стрельбы на близких дистанциях, как пулеметом. Радовало, что аукционисты не сняли с оружия хлипкую лямку, которая держалась к нынешнему дню на честном слове. За нее и повесило ствол на плечо. Предохранитель ставить не стало ведь за спиной у меня пальцы ног не растут. И еще пока. Вот укусит гидра, тогда все возможно выдохнула и побежала к понтонному мосту, прокинутому между базой и небольшой опушкой мангрового леса чуть левее меня, где еще хоть как-то стоять можно, на кочках да на корнях деревьев. Потому как дальше начиналось самое настоящее озеро среди окружающего его болота, местами, кстати, очень жидкого и глубокого. И если бы не деревья, которые росли здесь часто-часто, то передвигаться по этой планете пешком – не было бы никакой возможности. Краем зрения продолжала следить за обстановкой на базе. радовало что мародеры пока не взялись за основной ангар и не подходили к операционному боксу. И вообще, как так миста умудрилась пропустить ребенка? Воспользовавшись случаем, пока никого из четверки не было снаружи, пробежала по понтонному мосту и спряталась за первым заградительным кордоном, выстроенным из фанеры и мешков с землей и песком. «Ты всех проверил!» – услышала из первого главного ангара голосом какой-то женщины, поэтому удивленно замерла на месте. «Да!» – прозвучало в ответ. «Шестерых замочили, медиков забрали и детей». «А мою заместительницу?» – опять прозвучал тот же голос, противный, сильный и довольно злой. «Шею свернула!» С усмешкой прохрипел в ответ уже другой мужик. «Валяется снаружи, в луже собственной крови!» «Ха!» – порадовалась эта гадина. «Значит, миста не соврала!» А я с неудовольствием осознала одно. «Меня предали!» «Нас с Бучем предали!» «Свои же!» «Ронда жива!» «Как-то даже позабыла про ребенка в операционной!» Резко захотелось залезть на окровавленные ящики и заглянуть внутрь со своей скорострелкой, приговорить всех пятерых. Но вовремя передумала, у них есть роксплет, а им при желании можно прошить стену и еще пару ящиков в придачу. Так что выстрелю раз, два, а потом считай я труп. Потому пришлось выкручиваться. Пробежала до ящиков, но забираться не стала, спряталась за ними и прислушалась. Вдова тем временем продолжила допытываться. «А что с пулей? Она ушла или бродит тут по окрестности, как и предположила продажная наемница?» Не то чтобы я испугалась, но из-за неприятных новостей вздрогнула и вытащила из кармана аккумулятор для лазер -оптики. Взорвать бы их к вонючим багрюсам! мы ее не видели прозвучала басовито за стеной одной из двух или уехала вместе со всеми или же решила не высовываться из леса ронда она здесь услышала я громкий крик над собой какой то из ублюдков сумел бесшумно забраться на крышу и теперь свешивался вниз вместе с еще одним роксплитом направленным дулом в мою сторону хреново Дернулась было к ножу, чтобы кинуть в наемника, но не успела. Жалящий удар прошил плечо. «Грррр!» – прорычала я, стиснув зубы. Правая рука повисла бесполезным куском мяса. Так еще и кожаная лямка порвалась, и скорострелка упала на металлическую сетку пола. Да не просто так, а выстрелила в стену ангара. Впервые в жизни я не пожалела, что не выставила ее на предохранитель, потому как услышала тут же «Сука!» Взревела вдруг Ронда. «Не дергайся!» Приказал мне мужик в бандане с камуфляжным гримом во все лицо, прям как девочка какая-то, которая еще и решила поугрожать. Иначе следующий будет в голову. «Где эта тварь?» Тем временем ревела вдова, стуча металлическими набойками по полу. Ее громкий голос разносился по округе. «Мне-то было плевать, точнее, уже плевать на это, но я бы на их месте вела бы себя тише в отсутствии репеллента». «Она тут за ящиками заныкалась», — ответил ей этот мудак сверху. После приказал уже мне. «А ты давай медленно и аккуратно опускай на землю аккум оптики». И чтобы без глупостей. «Ага, сейчас!» Огрызнулась я, но тем не менее дергаться не стала. Вместо этого сделала вид, будто приседаю на пол. Добраться бы до шила в сапоге. Так, на всякий случай. Вдруг Ронда настолько чокнутая, что решит подойти ко мне поближе. Например, поглумиться, поумничать. «Уж тогда я ее с собой заберу. Без вариантов» если мне вдруг суждено остаться здесь окровавленным трупом на съедение монстром этой планеты. Вот она. Из-за ящиков показался смертник номер второй. Этот держал в руках допотопный бластер. Большой чавкающий автомат, внушительный и очень неточный, стреляющий плотным световым пучком. Потому его использовали только на близких расстояниях, когда нужно размесить всех в кашу. В смысле, без разницы, куда шмалять, лишь бы шмалять. Улыбнулась своим мыслям, чем вызвала ожидаемую реакцию наемника. И его сапог ударил меня в челюсть. Точнее, попытался. И я ушла от удара и сделала вид, будто падаю на пол. А сама кувыркнулась через раненое плечо один раз, второй. На третий сильно оттолкнулась и спрыгнула в воду. Болотная жижа моментально захватила меня в плен. Но я была бы дурой, если бы решила утопиться. Задержала воздух перед тем, нащупала рукой металлическую опору одну из своих здания. Подтянулась к ней резко. Вовремя. В следующий миг, в то место, куда я упала, идиот с бластером выпустил очередь. Но и я хороша. Во время падения упустила окумат оптики, который задела выстрелом. Естественно, рядом со мной рвануло так, что меня вместе с болотной жижей вначале вытолкнуло на поверхность. Правда, находилась я при этом под зданием, поэтому стукнулась головой о металлическую сетку пола. Кварк! Так еще и губы прикусила до крови, чтобы не взвыть в голос от боли, которая буквально прошила все мое тело. Правую сторону сильно обожгло, да только я уже перестала понимать, чем или из-за чего попросту отрубилась. Я пребывала на краю сознания, не ощущая ничего, кроме отдалённой приглушённой боли, тягучей, вязкой, неотпускающей. Но что более странно в этом всём, мне казалось, будто моё тело куда-то несёт. Течением? Да какое кварку течения в этом болоте? Нет, меня кто-то нёс. Сон? Вряд ли. Слишком уж осязаемые ощущения сопровождали этот бред. Меня точно кто-то нес. Открыла глаза и с превеликим ужасом поняла, что этим кем-то оказалась Гидра. Такое чудовище с буро мощным телом гигантской рептилии и головой, снабженной тремя ртами. Оттуда и название. Ни одной мне гидра снилась только в самом страшном сне. Однажды наш отряд устранял мандыграс. Кричащие, визжащие, агрессивные семена хищных деревьев размером с два моих роста. Так вот, когда мы уже почти расщепили остатки второй и последней крупной коряки на атомы, то наш Бучи вовремя уловил странное изменения в окружающей среде. Наступила словно гробовая тишина. И мелкие насекомые перестали стрекотать, и деревья присмирели. Даже из семейства ревунов, которые воют, нагоняют жути, однако же не двигаются, как жадные или деревья из семейства мангровых. Оказалось, невдалеке от нашей дислокации притаилась гидра. Я бы могла, конечно, сравнить ее с ящерицей, какого-нибудь земного подвида, просто увеличенную в размере многократно. Но, увы... Сходство с этим подвидом, если и было, то очень отдалённое. Кожа плотная, словно броня, морда расходилась на треугольный рот в центре шарообразной головы. Четыре глаза ютились по бокам и непонятно для чего служили, ведь эта тварь легко могла охотиться, используя только свой слух, феноменальный, с достаточной дальностью, чтобы засечь нас за несколько километров». Наш штатный, встроенный в мод репеллент, сломался в тот раз, и мы решили не отменять заказ по зачистке. Взялись за работу на свой страх и риск. В итоге улепетывали, рвали когти, мчали на водном варианте аскулярного транспорта с воздушной подушкой. Никогда не забуду тот животный ужас, испытанный впервые в жизни. К слову, не я одна перепугалась до потери пульса. Не-а. Миста, например, грызла ногти, пожелтевшие от табака. Сид припирался с бучем на предмет, кто из них двоих лучше сможет лавировать по болотам. Сид в итоге победил, все-таки перехватил управление. А катер словно почувствовал смену пилота, ускорился. Желтые глазницы рептилоида, в которые я продолжала смотреть тогда, не в силах отвести взгляда от мчащейся за нами твари, надолго врезались в память еле-еле приоткрыла тяжёлые веки и убедилась в происходящем окончательно. Заметив моё обожжённое тело в бессознанке, эта тварь, видимо, решила не тратить на меня время, а занялась в первую очередь двигающимися целями. И, судя по торчащим из её рта кускам мужских ботинок, успешно ими закусила. Меня наверняка оставила напоследок. Или... Я чуть в голос не взвыла. Или она оставила меня для своих детенышей. «Кварк! Кварк! Кварк!» Эти будут мучить долго, драть меня по кусочкам. Невольно скривилась своим мыслям. А Гидра словно почувствовала мое пробуждение и скинула меня со своей холки на ближайший корень. После вцепилась острыми, как бритва, зубами прямо в ногу обожженную гр прорычала я не выдержала но гидре было наплевать на мою боль ага куда там радуйся что ногу не оттяпала а только вцепилась своей ядовитой пастью одной из трех и она двинулась с места решила волочить меня пожиже торфяникам болоту корням деревьев Ей-то какая разница, живой я прибуду к ее кладке или мертвой? Но, к счастью ли, или наоборот, понять было сложно. Рептилия-мутант тот же миг наткнулась на колонию муравьев, что, кстати, странно, ведь у нее был отличный слух, насколько мне известно. Большие коричневые, отливающие на свету алым, гиганты-термиты преградили ей путь в количестве четырех штук. И стали шевелить усиками, о чем-то стрекотать и щелкать челюстями. А двое даже предприняли попытку обойти Гидру справа и слева, неудачную. Гидра тут же миг выпустила меня и атаковала одного из них. И, судя по жалобному писку, с легкостью его одолела. Что же происходило дальше, как бы ни пыталась вспомнить, так и не смогла. То ли от потрясения, то ли от болевого шока меня в очередной раз вырубило. Да так сильно, что я проснулась уже только несколько суток спустя. Из хорошего я осталась жива. Каким-то чудом. Плохого. Укус гидры не прошел даром. Хоть и ожоги затянулись, как и нога, ссадины. Да вообще все тело словно после регенератора. Но в этом и заключалась плохая новость. Я начала мутировать в гидру, унаследовав животную регенерацию этого подвида. Как известно нашим спецам, которые и поделились со мной знаниями, земные ящерицы умеют отращивать заново хвост, но не более. Гидра же способна отрастить даже новую голову, по словам тех же ученых лаборатории, которых мы периодически спасали от всякой агрессивной растительности или живности. Еще одним бесспорным минусом оказалось то, что я проснулась не где нибудь на болотах. Нет, эта ситуация показалась бы мне сказкой в сравнении с местом, где я находилась теперь. Я открыла глаза, лежа на сырой земле, утоптанной множеством ног. В самом центре муравейника, рядом с муравьиной маткой. Правда, тогда я еще не знала, что это их королева, хоть и выглядела она крупнее остальных. Над, как называли ее наемники между собой, оказалась намного крупнее. А если быть точной, то раз в десять больше любого рядового солдатика термита».